И так оказывается, что интересы человечества, кроме Бога, сознаются еще, хотя и постфактум, автором России и Европы, говорящим «без сомнения, в интересах человечества лежало, чтобы Рим был разрушен». А вопрос времени здесь не имеет значения, Ибо всегда существовали люди, опережавшие своим сознанием большинство современников и даже предварявшие самые факты. Впрочем, исторический пример, так удачно приведенный Данилевским, позволяет обойтись и без пророков. Если бы наш автор знал или вспомнил знаменитое произведение «Августина», То он, конечно, не решился бы утверждать, что ни один римлянин не мог сознавать интересов человечества в разрушении Римской империи. Именно это самое сознание, насколько полно и удовлетворительно это другой вопрос, высказывается великим христианским писателем и римским гражданином. А что какие-нибудь язычествующие римские патриоты могли обвинять его за это в измене? то ведь такому же обвинению, наверное, подвергся бы всякий француз, который, проникшись с воззрениями нашего автора, стал бы во время франко-прусской войны на точку зрения высших интересов романа германского, культурно-исторического типа, и потребовал бы подчинить им низшие интересы французской нации. Вообще же отдавать безусловное предпочтение – В смысле высшего предела человеческих обязанностей, культурному типу, как группе более конкретной и определенной, сравнительно с человечеством, как с понятием слишком отвлеченным и неясным, значит открывать свободную дорогу всяческому дальнейшему понижению нравственных требований. Ибо совершенно несомненно, что интересы национальные в тесном смысле гораздо конкретнее, определеннее и яснее интересов целого культурно-исторического типа, которые для большинства смертных, пожалуй, представляется еще туманнее, чем для Данилевского человечества. Точно так же несомненно, что интересы какого-нибудь сословия или партии всегда определеннее и конкретнее, нежели интересы общенациональные или общегосударственные, и, наконец, уже вовсе никакому сомнению не подлежит, что для всякого его личные эгоистические интересы суть из всех прочих самые ясные, самые определенные и конкретные. И совершенно напрасно, в насмешку над идеей человечества, наш автор говорит, что для действительности этой идеи необходимо предположить какого-то духа Земли, который внутри себя сознает коллективную жизнь всего человечества. Во-первых, этого вовсе не нужно, ибо помимо духа Земли такое сознание может принадлежать и простым смертным как, например, апостолу Павлу, блаженному Августину, или хоть бы самому Данилевскому. А во-вторых, я не вижу, почему дух Земли, или, точнее, дух человечества, смешнее, чем дух народа. А что касается до духа культурно-исторического типа, то он мне решительно кажется самым смешным и неосновательным из всех духов. Воззрение нашего автора на отношение народного к общечеловеческому оказывается несостоятельным, если даже допустить, как мы это выше сделали, то общее положение, из которого он исходит, а именно, что человечество относится к частным группам, его составляющим как род к видам. Но на чем же, однако, основано само это положение?» И почему автор России и Европы, столь обстоятельный в других случаях, не сделал даже и попытки опровергнуть или устранить иной взгляд на дело, тот взгляд, который со времен апостола Павла, а отчасти и Сенеки, разделялся лучшими умами Европы, а в настоящее время становится даже достоянием положительно научной философии? Я, разумею, взгляд, по которому человечество относится к племенам и народам его составляющим, не как род к видам, а как целое к частям, как реальный живой организм к своим органам или членам, жизнь которых существенна и необходимо определяется жизнью всего тела. Понятие тела не есть пустое отвлечение от представлений о его членах, И точно так же тело не может мыслиться и как простая совокупность или агрегат своих членов. Следовательно, отношение родового к видовому не применимо здесь ни в каком из двух значений, различаемых нашим автором. А между тем идея человечества как живого целого, а не как отвлеченного понятия и не как агрегата, настолько вошла еще с первых времен христианства в духовные инстинкты мыслящих людей, что от этой идеи никак не мог отделаться и сам Данилевский, называющий в одном месте свои культурно-исторические типы живыми и деятельными органами человечества. К сожалению, в этих словах можно видеть именно только проявление безотчетного инстинкта истины. Если бы это была серьезная и сознательная мысль автора, то ему пришлось бы отречься от всего содержания и даже от самых мотивов его труда. Если в самом деле культурно-исторические типы суть живые и деятельные, а следовательно в некоторой степени и сознательные органы человечества – как единого духовно-физического организма, то понятие «общечеловеческого» и «всечеловеческого» получают по отношению к частным группам такое положительное и существенное значение, которое прямо противоречит основному воззрению Данилевского на коренную самостоятельность и необходимое обособление культурно-исторических типов. Тогда уже нужно бросить и то практическое заключение, что будто бы интересы человечества для нас не существуют и не должны существовать, и будто бы никаких обязанностей к нему мы иметь не можем, придется, напротив, принять совершенно иное заключение, если всякая частная группа, национальная или племенная, есть лишь орган, орудие человечества то наши обязанности к народу или племени, то есть к орудию, существенно обусловлены высшими обязанностями по отношению к тому, для чего это орудие должно служить. Мы обязаны подчиняться народу лишь под тем условием, чтобы он сам подчинился высшим интересам целого человечества. Стоит только в систему культурно-исторических типов серьезно подставить понятие о живых и деятельных органах человечества? И уже одним этим определением вполне опровергается партикуляризм нашего автора, и вместо всякой критики ему достаточно было бы напомнить старую римскую басню о членах тела, пожелавших жить только для себя. Если бы национализм, возведенный в систему нашим авторам, противоречил только основной христианской и гуманитарной идее единого человечества, то это опровергало бы его лишь в глазах людей с искренними христианскими убеждениями или же особенно чутких к высшим нравственным требованиям. Но теория России и Европы несовместима не только с христианской идеей, но и с самим историческим фактом христианства, как религии универсальной, всемирной исторической которую никак нельзя приспособить к какому-нибудь особому культурному типу. За исключением и то неполным нескольких народов, преимущественно относящихся к уединенным типам, христианство охватило собою все главные, преемственные культурно-исторические типы различаемые нашим автором. Рожденное в еврействе, оно проникло весь Египет и всю Сирию, часть Аравии и Персии, покорило Грецию и Рим и, наконец, сделалось высшим образовательным началом двух по-данилевскому новых культурных типов романа германского и славянского. Но какой отдаленный план перед этим универсальным фактом, даже с чистой исторической точки зрения, должны отступить все частные этнографические и лингвистические деления? Даже явившиеся позднее вероисповедные различия нисколько не приближают действительную историю христианства к искусственному антиисторическому воззрению Данилевского. Ибо при этом воззрении совершенно непонятно, почему один культурно-исторический тип романа-германский выработал два столь различные между собой вероисповедания, как католическое и протестантское. Также почему славянский тип, вместо того, чтобы на своей самобытной почве возрастить особую и исповедную форму, принял ее целиком из чужого культурно-исторического типа, греческого. Кроме христианства, в непримиримом противоречии с воззрениями России и Европы находится, как мы видели, и историческое явление двух других универсальных, точнее международных или сверхнародных религий, буддизма и мусульманства, а также и еврейской религии, которая, несмотря на свой национальный характер, передала, однако, свои существенные начала чужим мирам христианства и ислама. Но все это противоречие между теорией нашего писателя и исторической действительностью в области религии не было бы еще окончательным приговором для теории в глазах очень многих. На религию вообще нередко смотрят как на явление отжившее или отживающее, которому будет все меньше и меньше места в дальнейших судьбах народов. А при таком взгляде, Теория, несостоятельная в объяснении религиозного универсализма, могла бы однако годиться для определения наших настоящих и будущих судеб. Пусть в старину так можно рассуждать. Люди более объединялись с религией, нежели разделялись с народностью. Теперь вера повсюду теряет свою силу и никогда уже более не вернет своего прежнего значения, следовательно, племенные. И национальные деления могут теперь стать окончательно решающим началом человеческих отношений. Но на беду для подобного рода воззрений универсализм человеческого духа проявлялся и проявляется не в одной только религиозной области, а еще очевиднее примея в другой важной и неустранимой сфере исторического развития – в науке. Данилевский, бывший сам отчасти ученым, хорошо понимал значение этого фактора его неудобство для исключительно национальных воззрений, а потому и посвятил вопросу о национальности в науке целые длинные рассуждения, без сомнения, самые значительные во всей его книге. Но с удовольствием признавая в этом рассуждении несколько верных мыслей и немало интересных указаний, Мы должны вместе с тем выразить искреннее удивление, каким образом этот даровитый и в знакомых ему научных сферах весьма сообразительный писатель совершенно не заметил, что его вспомогательный трактат об историческом развитии науки, во-первых, доказывает прямо обратное тому, что предполагалось им доказать, а во-вторых, опрокидывает мимоходом и главную теорию России и Европы. Позволительно прежде всего спросить, к какому культурно-историческому типу, к какой местной цивилизации должно приурочить ту науку или ту совокупность наук, о которой так хорошо рассуждает наш автор? Дело в том, что он говорит лишь об одном – внутренне связанном и последовательном развитии науки, постепенно переходившей от менее совершенных фазисов к более совершенным. Никаких типов развития мы здесь не видим, а только степени развития. Причем ученые различных наций в разной мере способствовали возведению общего им научного дела с одной степени на другую. Так, например, древний грек Гипарх создает искусственную систему для астрономии. Славянин Коперник возводит эту науку на степень естественной системы. Немец Кеплер, опираясь на систему своего предшественника-поляка, доходит до частных эмпирических законов в астрономии, и англичанин Ньютон, продолжая их труды, возвышается, наконец, до общего рационального закона к какому же культурно-историческому типу все это относится. К одному романо-германскому отнести нельзя, ибо сам Данилевский указывает на участие в этом деле древнего грека и нового славянина, то есть по его воззрению представителей двух особых, отдельных от романо-германского культурных типов. Но также точно невозможно и разделить все дело по этим трем типам так как труды Гиппарха и Птолемея имеют в астрономической науке известное значение лишь как первоначальные попытки научных построений, а система Коперника никак не может быть выделена из общего развития астрономических знаний в Новой Европе. Но, по-видимому, Данилевский, рассуждая серьезно об истории наук, более или менее ему известных, просто забыл, о своей теории культурно-исторических типов и о своей естественной системе истории. Иначе невозможно себе объяснить, почему он, вместо того, чтобы говорить о различных типах науки сообразно цельным и обособленным группам, на которые он делил человечество, указывает лишь на национальный характер, присущий ученым различных наций, причем народы одного и того же, германо-романского типа, немцы, англичане, французы, голландцы, шведы, рассматриваются как совершенно особые и самостоятельные нации, и вперемешку с ними являются поляки и древние греки, безо всякого внимания к различию культурно-исторических типов. Это тем более странно, что в другом месте книги, когда автор имел в виду показать тесное единство романа германской группы как одного нераздельного культурно-исторического типа, он даже отрицал всякое значение национальных различий в Европе, признавая Францию, Англию, Германию и так далее только политическими единицами. Рассмотрев историю развития девяти наук и отметив в них в совокупности 33 периода или фазиса развития, разграниченных 24 научными реформами, наш автор отмечает национальность всех тех ученых, которые возвели свою науку на непосредственно высшую степень развития. Оказывается, что в создании искусственной системы по этим девяти наукам принимали участие древний грек англичанин немцы и шведы в основании естественной системы участвовали славянин голландец французы и англичане в период частных эмпирических законов введены эти науки немцами французами и англичанами Наконец, определение общего рационального закона, достигнутое только для двух наук — астрономии и физики невесомых — принадлежит в одном случае англичанину, а в другом — англичанину вместе с немцем. Весьма поучительная табличка, в которой наш автор выразил этот результат. За полноту и совершенную точность этой таблички мы, конечно, не ручаемся, может служить наглядным опровержением его главной теории, которая оказывается несовместимой с действительной историей науки. Ибо, как явствует из этой таблицы, развитие науки не может быть разграничено ни по культурно-историческим типам, ни по национальностям. Наука есть общее, нераздельное дело, в котором вполне солидарны между собой ученые всяких наций и типов. А что затем в этом общем деле национальность ученых имеет некоторое относительное влияние на характер и направление их частных трудов, этого никто никогда не отрицал. Нельзя ничего возразить, в принципе, против того указания, что французы оказались преимущественно способными к созданию естественных систем, а немцы — к открытию частных эмпирических законов, хотя самый этот вывод кажется нам слишком частным и слишком эмпирическим. Получится ли в самом деле какое-нибудь определенное понятие о национальном характере немецкого ума, если сопоставить эту предполагаемую склонность к частному и эмпирическому с несомненным превосходством немцев в сфере самой общей рациональной философии? Да и в области точных наук, при возведении научных знаний на степень общего рационального закона, из двух случаев в одном участвовали немцы. Насколько, впрочем, влияние национального характера подчиняется существенным интересам общего научного дела, видно из того, что и этот переход частных наук из одного фазиса развития в другой, причем Данилевский усматривает особенно важное значение национальности великих научных двигателей, совершался иногда совместными трудами ученых из разных наций. Сам автор отмечает четыре таких случая, не давая им, впрочем, никакого объяснения с своей точки зрения. Ни один европеец и ни один русский западник никогда не сомневался в том, что каждый народ занимается наукою, как и всем прочим, по-своему, на свой лад. Но это свое в ученых трудах немцев, англичан, французов и так далее нисколько не мешает им заниматься одним общим научным делом, в котором все они вполне солидарны между собою и которое принадлежит не к какому-нибудь культурно-историческому типу, а всему человечеству. Сам Данилевский, умалчивая о египетской, еврейской, персидской или мексиканской науке, А ученые труды древних греков и славянина Коперника, включая в состав европейской науки, очевидно признают, что эта наука есть не только романо-германская, но вместе с тем и общечеловеческая. Все, что можно найти научного у древних народов, вошло в науку европейцев. Было ими полнее и глубже разработано, и, следовательно, имеет значение лишь как... Низшая подготовительная ступень в развитии этой одной европейской науки. Помимо нее, никакой другой особой науки в действительности никогда не было. Но, может быть, еще будет? Наш автор, настаивающий на национальном характере науки и совершенно забывший при этом о своих культурно-исторических типах, не придает никакого ясного и определенного смысла своим надеждам на самобытную, Славянскую науку. Должна ли эта самобытность ограничиваться особенностями национального характера, как в английской, французской, германской науке? Или же ввиду того, что славяне составляют особый культурно-исторический тип, отдельный от Европы будущее их научного творчества, должно представить небывалое доселе явление науки, не европейской, совершенно особенной и отдельной? Ожидать от славянства, то есть прежде всего от России, деятельного и самостоятельного участия в развитии романа германской науки, было бы, конечно, не согласно с общим воззрением нашего автора, но не заключало бы в себе никакой внутренней невозможности. Таким надеждам на процветание у нас европейской науки с русским национальным оттенком следует только противопоставить полное, Фактическое указание, за которое можно сердиться, но которое опровергнуть нельзя, что настоящее положение русской науки никаких оснований и задатков для более успешного научного развития не представляет. Если же под самобытную славянскую наукой, согласно основному воззрению России и Европы, разуметь особый, небывалый, доселе тип науки, существенно отличный от европейского, то в скромных трудах русских ученых, старающихся по мере сил внести свой вклад в общее умственное достояние Европы, мы, конечно, не найдем никаких начатков такого вполне самобытного научного творчества. Этих начатков будущей славянской науки Следует искать только у тех из наших ученых-писателей, которые, не удовлетворяясь европейской наукой, стремятся к новым, лучшим началам знаний. Сфера для поисков здесь весьма ограничена, ибо из всех наших славянофилов только двое, тесно между собою связанные и единомысленные, Данилевский и Страхов, посвящали свои труды существенным вопросам знания. У первого из них мы нашли попытку представить естественную систему истории. Эта система, соединяющая разнородное, разделяющая однородное и вовсе пропускающая то, что не вкладывается в ее рамки, есть лишь произвольные измышления главным образом обусловленные малым знакомством Данилевского с данными истории и филологии и явно противоречащие тем логическим требованиям всякой классификации, которую он сам позаботился выставить. Видеть в этом дефективном опыте какие-либо положительные задатки самобытной русской науки нет никакой возможности. Да если бы даже автор действительно представил естественную систему истории, то он в этом пошел бы только по следам европейских, например, французских ученых, создавших естественные системы в других науках, и тут не обозначалось бы никакого самобытного научного типа. Но кроме России и Европы, Данилевскому принадлежит другой, во всяком случае, более основательный и важный труд – двухтомное критическое исследование о дарвинизме. Если самобытные начала знания, которые должна явить миру русская наука, не могли обнаружиться, в исторических построениях России и Европы, по той простой причине, что автор не владел в этой области сколько-нибудь достаточным научным материалом, то никак нельзя сказать того же о дарвинизме. Покойный Данилевский был, если не по профессии, то по призванию ученым-естествоиспытателем. И в основательном знакомстве с предметами этой области ему, конечно, никто не откажет. С другой стороны, теория Дарвина касается не каких-нибудь естественно-научных частностей, а поднимает самый коренной и жизненный вопрос биологии, существенно связанный, как это прекрасно показал сам Данилевский, с целым научным мировоззрением. Кроме того, разрешение этого вопроса в Дарвиновой теории естественного отбора при борьбе за существование опять-таки по остроумному и верному замечанию Данилевского, обнаруживает, подобно основному принципу и экономической теории свободной конкуренции Адама Смита, явное, хотя, конечно, ненамеренное и бессознательное влияние английского национального характера, столь сильного и энергичного в жизненной борьбе.